На следующий день, 11 декабря 1851 года, как обухом по голове обрушился тот самый приговор, которого оба они боялись. Банкротство. Но кого из них только что объявили несостоятельным? Дюма или Францию? Александр всерьез раздумывал над этим и уже рассчитывал на то, что бельгийцы утешат его в огорчениях, Причиненных французами. Глава третья. Вдали от Парижа. Прибыв в Брюссель, оба Александра остановились в гостинице Европейской на углу Королевской площади. Но молодой Дюма собирался тут же снова уехать. Его ждали в театре Водевиль, где начинались репетиции пьесы, которую он сотворил из романа Дама с камелиями. Вот так. С первых же шагов обозначится контраст между отцом, который бежал в Бельгию, чтобы там лелеять свою досаду, и сыном, который спешил вернуться в Париж, чтобы там попытать счастья. Отец притворялся, будто разделяет надежды сына, будто верит в то, что успех спектакля подхватит и раздует успех книги, хотя пьеса, которую он прочел, его разочаровала и даже раздосадовала слезливая, нравоучительная, переполненная обывательской сентиментальностью, она была так далека от его собственных блестящих и стремительных сочинений, он не мог испытывать ни малейшего влечения к литературе подобного рода. Впрочем, почти все театры, которым Александр II предлагал свою пьесу, ее отвергли. Да и юг Дезере Буфе, новый директор Вадевиля, принял ее неохотно. Тем не менее, Александр I не был бездушным человеком. Он искренне желал своему мальчику в 27 лет познать успех, сравнимый тем, какой выпал на долю его отца в том же возрасте. Опасения, которые испытывал Александр Старший, не сбылись. После отъезда сына он отнюдь не почувствовал себя в Брюсселе одиноким. Город оказался переполнен французскими изгнанниками – которые встречались в кафе и гостиных, чтобы обменяться полученными сведениями и подогревать тем самым ненависть к режиму, заставившему их бежать из Франции. Несмотря на то, что причины, по которым Дюма отправился в добровольную ссылку, были скорее юридическими, чем политическими, он вполне разделял патриотические настроения и негодование соотечественников. Общий порыв гнева Еще усилился, когда из Парижа дошли результаты всенародного голосования, состоявшегося 20 и 21 декабря 1851 года, и мощно поддержавшего государственный переворот и принца-президента. К этому времени стало совершенно ясно, что Луи Наполеон намеревается отбросить первую половину своего имени, чтобы сделаться просто Наполеоном с порядковым номером «три». Угроза восстановления империи, при которой придется плясать под дудку авантюриста, доводила до отчаяния брюссельских изгнанников, и Дюма к ним присоединился. Тем не менее, в отличие от непримиримых оппозиционеров, он старался не компрометировать себя оскорбительными высказываниями по адресу властей, поскольку это непременно стало бы известно в Париже и сделало бы невозможным пока еще вполне вероятное возвращение на родину. Прожив месяц в гостинице, Александр перебрался в красивый двухэтажный дом под номером 75 по бульвару Ватерлоо. Обставив новое жилье с обычным своим пристрастием к роскоши и комфорту, брюссельские торговцы предоставляли Дюма кредит под его славу писателя с мировым именем. Он устроил свою жизнь. Нанял слугу бельгийца Жозефа и секретаря француза по имени Ноэль Парфе, бывшего депутата, вынужденного, чтобы избежать преследований диктатора, по примеру многих других покинуть родину, взяв с собой жену и детей. Став доверенным лицом Александра, этот новый секретарь, человек, подобно священнослужителю, всегда одетый в черное, очень скоро проявил себя на удивление Мудрым, честным, преданным, да к тому же еще оказалось, что он обладает великолепным чувством юмора. Мало того, Ноэль Парфе только вступил в должность и уже навел порядок в запутанных денежных делах своего нанимателя. Александр, поддерживаемый таким аудитором, приободрился и вновь поверил в то, что обстоятельства вот-вот поправятся. Его воодушевила столь приятная перспектива — И он открыл двери своего дома для всех французских друзей, относившихся к нему с большим или меньшим восхищением. Их число росло на глазах. Среди прочих к нему едва ли не каждый вечер приходили Виктор Гюго, Этцель, Шервиль, Эмиль де Шанель, Этьен Араго. Пока гости, рассевшись в гостиной, вели бесконечные дискуссии, Дюма работал в кабинете. Разве что, писал он, Два или три раза за вечер я спускался со своего второго этажа и бросал словечко посреди общего разговора, подобно путнику, который, выйдя на берег реки, бросает в воду веточку. Затем он возвращался в свое жилище, вновь склонялся над рукописью, и ему чудилось, будто он все еще во Франции. И на самом деле, где бы он ни был, в Брюсселе, Париже или замке Монте-Кристо, истинной его родиной, всегда оставался чистый лист бумаги. Вскоре Александру показалось мало того, что он устраивал эти дружеские посиделки, и он открыл у себя нечто вроде столовой, где его соотечественники могли подкрепиться, заплатив за обед полтора франка. Но некоторое время спустя оказалось, что эта щедрость преждевременна, денег снова стало не хватать. Но Эль-Парфе постоянно призывал к экономии, а Дюма принялся лихорадочно искать сюжет, который с легкостью мог бы использовать и обеспечить себе и своим гостям хотя бы просто сносную жизнь.